Глава двадцать первая. Я вернусь к вам, обещаю. Сорок пять километров, которые я ежедневно проезжала до Парижа через Венсенский лес, стали приятной привычкой. На пути мне попадались огромные поля свеклы, аппетитных овощей. Ночью их доставляли в Париж, а на рассвете они уже появлялись на городском рынке. Но эта торговля становилась все более и более напряженной. У этих славных крестьян, привозивших свой урожай в столицу, утворилось что-то неладное. Я догадывалась и разделяла их беспокойство. Говорили о войне и мобилизации. Франция готовилась к сражениям. Мы, парижане, держались за мир любой ценой. Мы не желали даже слышать о войне. Никто ее не хотел, но она была уже в нескольких сотнях километров от нас. Нашим единственным спасением было притворство. Мы делали вид, будто ничего не знаем, не обращаем внимания на слухи и спокойно наслаждаемся последними весенними днями 1940 года. Тонио все также приезжал обедать в Лафейре. Это была единственная трапеза, которую я вкушала дома и в окружении собак и друзей садовников Жюля и его супруги. Жюль брал на себя функции сомелье и умел так аккуратно разливать розовое вино и шампанское, что ни одна капля не падала на скатерть, покрывавшую легендарный стол Лафайета. Мой муж уже надел форму. Летчиков призвали в армию, несмотря на отсутствие самолетов. Тем не менее они были готовы к этой войне, хотя воспринимали ее скорее как фарс и нелепую мясорубку, потому что не располагали никакой боевой техникой перед вооруженным до зубов противником. Месяцы пролетали быстро. Мы избегали упоминания о войне, предпочитая обсуждать цветущий боярышник, разлитое по банкам варенье или охотничий домик, который следовало покрасить. Однажды я сообщила Тоню, что собираюсь потратить все свои сбережения на покупку зерна, чтобы кормить куры и прочую живность, а еще я переделаю теннисный корт в курятник, а в бассейне не буду разводить уток. Дни напролет я перевозила в багажнике своей машины огромные мешки с зерном, купленные там и сям, потому что крестьяне тоже уже начали, как и я, копить и прятать то, что у них оставалось. А потом Франция вступила в войну и была молниеносно разгромлена. Моя мама, жившая в Сальвадоре, велела в телеграмме, чтобы я как можно быстрее бежала из Европы и вернулась домой как послушная маленькая девочка. Я сообщил ему уже об этой телеграмме. Впервые он умолял меня плачущий как ребенок оставаться во Франции, что бы ни случилось. Я не должна его покидать. Если я уеду, он почувствует себя беззащитным и его подстрелят во время первого же боевого вылета, ведь он не будет больше дорожить жизнью. Я обещала ему то, чего он так страстно желал. Но так как теперь стало практически невозможно добраться до радио Пари по проселочным дорогам, я решила переехать в город, чтобы продолжать работать. Тонио убедил меня отказаться от работы на радио и остаться в Ла Фейре, кормить своих кроликов и варить варенье. Я согласилась, потому что аэродром Тонио находился недалеко от поместья, и он часто заезжал сюда отдохнуть рядом со мной на пару дней в неделю. Несмотря на такую суматошную жизнь, мы урвали несколько дней счастья среди океана листвы и роз в Лафейре. Немцы разбомбили вокзал в Жарси в нескольких километрах от моего дома. Вагоны сошли с рельсов, и моя кухарка обезумела от страха. Слугу должны были призвать в армию, так что мы с Жюлем и его женой оставались втроем. В понедельник Это было, кажется, десятого июня. Мой муж вернулся домой очень возбужденным. Надо сейчас же ехать, заявил он. Куда? Куда нибудь, это неважно. Собери небольшой чемодан, только самое необходимое. Скоро ты вернешься домой, я надеюсь. Но я не хочу, чтобы ты оставалась тут одна. Немцы скоро войдут в Париж, их уже слышно. Да, я их слышу, особенно ночью. А недавно мы видели самолеты. Был бой почти над самой усадьбой. Скорее, поезжай на этом маленьком Пежо. Надо взять как можно больше бензина, чтобы уехать подальше. Мне кажется, самым разумным будет поехать в По. В По? Но я там никого не знаю. Ну и что? Ты быстро освоишься. В По на бронированных грузовиках вывозят золотой запас Франции. Ты поедешь следом за одним из этих грузовиков и всю дорогу будешь держаться за ним, потому что немцы ни за что не станут бомбить золото Франции. Они хорошо информированы и знают, что его перевозят в надежное место. Так они будут знать, где его искать после переговоров. В их интересах сохранить золото. «Итак я уезжала на машине. Я дрожала от холода и страха. «Прошу тебя, не надо слез!» — повторял Тонио. Успеешь наплакаться позже, если ты хочешь узнавать новости обо мне. Тебе придется находиться в свободной зоне. Если ты останешься в Париже, ты никогда ничего не узнаешь, даже если меня убьют. Я до сих пор спрашиваю себя, повинуясь какому импульсу, какому загадочному предчувствию, я последовала его совету и как самнамбула выехала в по. Я простилась с ним закрытыми глазами, чтобы лучше сохранить воспоминания о его лице, его запахе, его теле. Мы разъехались в разных направлениях. Греку, мой любимый пес, несколько километров бежал за машиной, но потом жажда и усталость взяли свое, и вскоре я потеряла из виду и его тоже. Я оказалась в Париже, но не могла двинуться дальше, не посидев напоследок на террасе своего любимого кафе. В демаго все столики были, как обычно, заняты, и все рассуждали о том, что нужно бежать из Парижа, покинуть Париж. Таков был приказ. Глухой гнев закипал во мне. Почему все обязаны бежать, оставлять свои дома врагу? Почему не сопротивляться ему даже взглядом? Ах, этот приказ казался мне не слишком мудрым. Что касается меня, то я находилась совсем в другой ситуации. Если я хочу получать послание от своего возлюбленного, я должна ехать в По. Я не в состоянии отказаться от известия о том, что с ним происходит в этой бойне, куда брошен весь его полк. За минуту я потеряла дом, мужа, вторую родину, которую любила и уважала. Я чувствовала во рту привкус пепла, и ничто, даже алкоголь, не мог заглушить во мне горечь поражения. Впервые я бежала от чего-то странное ощущение. Удаляешься от врага, бежишь неизвестно куда, и у тебя возникает ощущение еще большей опасности. И тут мной тоже овладела паника, которая уже охватила сорок миллионов французов, получивших приказ оставить свои дома, свои родные деревни. и бездумно, как животные, из последних сил идти в никуда, не подозревая, что жизненная энергия, способность к сопротивлению уже покинули их. И так я ехала в по. Чтобы получить письмо от мужчины, которого я любила, я бы с удовольствием остановилась где угодно, с удовольствием бы рассмеялась в лицо немцу, который расстрелял бы меня под первым же деревом. Я боялась только этих жалких французов, боевших победителей, которые теперь бежали как стадо баранов, но угад, без постуха, без путеводной звезды. В Суматохе невозможно было думать о бомбардировках, которые немцы обрушивали на нескончаемый поток людей, хлынувшие на поля и дороги Франции. Каждый считал, что знает, куда идет. Но если бы они дали себе труд задуматься хоть на минуту, они бы тут же и остановились, потому что это иллюзия. Верить, будто перемещаясь, миллионы людей найдут на новом месте еду и кровь. Но они продолжали двигаться вперед, как скот на бойню. Мы слышали вопли раненых во время бомбардировок. Немецкие самолеты расстреливали нас практически в упор. Они щадили только бронированные грузовики, везущие золото. Тонио оказался прав. Мне удалось проскользнуть между двумя такими грузовиками. Ночью мы получали приказ спрятаться под машинами, выключить фары и так уже замазанные синей или серой краской, чтобы и за метр не было видно их света. Мы научились видеть в темноте. Бегство длилось пять дней. Как только мне удалось добраться до почты, я поинтересовалась, могу ли я послать телеграмму мужу. Меня долго расспрашивали и рассматривали мои документы. Я несколько раз повторила и написала на разных бланках имя своего мужа, его воинское звание. Потом я уточнила название его полка и только после этого мне позволили составить для него телеграмму без всяких гарантий, что он ее получит. Но я ухватилась за этот призрачный шанс. Мне было необходимо написать его имя на бланке, скорее слезами, чем чернилами. Наконец я доехала до По. Там меня уже ждали. Мне было где остановиться. На следующий же день я отправилась на почту. Это стало сродни исполнению религиозного обета. Каждый день я ходила на почту ждать известий от Тонио. Раз небеса позволили мне преодолеть расстояние от Лафейры до По, те же небеса и пришлют мне весточку. Сотни людей приходили на почту с той же надеждой получить письмо от своих близких. В этой толпе растерянных беженцев, оторванных от всего, что им было дорого, завязывались знакомства. Все стыдились теперь своего бегства, поражения, жалкой надежды, заставлявшей вымаливать в окошке письмо, которое бы возродило их связь с любимыми. Я смутно помнила, словно крики тонущего человека, несколько слов, сказанных Тонио перед разлукой. Месье Поз, директор французского банка. Он наш друг. Запомните это имя. Поз, почти как По. Пойдете в отделение банка и попросите его вам помочь, если потеряете деньги. Он знает нашу семью. Я уверен, что он вас поддержит. Я побежала в банк месье Поза и закричала под окнами месье Поз месье Поз месье Поз служащий осведомился, что мне угодно я хочу всего лишь увидеть месье Поза я графиня де Сент Экзюпери он на совещании мадам он велел мне помочь вам он получил распоряжение от вашего мужа чего вы хотите чего желаете Комноту, потому что мне не удалось ничего найти. Я не могу поселиться надолго у людей, которые меня приютили. Я пыталась снять номер в отеле, но безуспешно. Служащий проводил меня. Правительство риквизировало у граждан комнаты более или менее удобные, неотапливаемые, расположенные в мансардах, без воды. Я была счастлива получить кровать у одной из местных жительниц, которая постилела мне в одной комнате с солдатом и старухой. Пребывание в этой мансарде было мучительным, но еще более мучительным оказалось ожидание вести от Тонио, который выявал в Северной Африке. Я не знала, каким святым молиться, чтобы получить от него письмо, и имичасть между страхом и смирением я наконец вооружила терпением, чтобы пережить и это испытание. И вот однажды в один ничем не примечательный день я стояла среди сотен таких же несчастных, которые с семи часов утра занимали очередь перед окошком на почте. Одна из моих знакомых служащих обычно махала мне рукой, предупреждая, что для меня ничего нет. В этот день я услышала ее голос: "Письмо для мадам де Сент-Экзюпери". Я испытала такую радость, словно падающая звезда вдруг остановила свой бег. Солнце светило для меня одной среди этих замкнутых и бледных лиц, ожидавших писем изо дня в день. Пожилая дама взяла меня под руку и, обойдя очередь, я получила вожделенный конверт. Все взгляды обратились на мою одежду. Обувь, лицо, зависть людей оказалась так сильна, что я без сознания опустилась на мраморные плиты пола. Вся очередь беженцев по неволе бросилась поднимать меня, но на самом деле каждый хотел хоть одним глазком взглянуть на почерк в письме, которое я прижимала к груди, так, словно кто-то хотел отнять его. Пожилая дама, проводившая меня к окончку, помогла мне подняться по лестнице и отвела меня в ближайшее кафе. Она поправила очки и посоветовала мне успокоиться и немного подумать, прежде чем открыть конверт. Я пойду с вами в церковь, чтобы возблагодарить небо, а теперь читайте ваше письмо, дитя мое. Растроганно добавила она. Я узнала почерк Тонио, но буквы расплывались перед глазами. Я разучилась читать, ослепла. Огоньки всех цветов плясали у меня перед глазами. Я разрыдалась. Пожилая дама взяла письмо и сообщила мне, что Тонио благополучно прибыл в Африку, что он отправил это письмо с единственным почтовым самолетом, вылетавшим во Францию, что это был последний рейс между Африкой и Францией. «Я же обещал вам дать о себе знать», – писал он. Он обещал вернуться и никогда больше не покидать меня. До позднего вечера мы просидели в церкви, оказавшейся единственным местом, где еще можно было отдохнуть, потому что население города увеличилось в десять раз по сравнению с мирным временем. Когда пожилая дама оставила меня, я осознала, что не спросила ни ее имени, ни адреса, но слишком поздно, она уже растворилась в толпе. Я смеялась в одиночестве, бормотала имя Тонио, гладила письмо, как могла бы гладить своего ребенка. Я решила выбрать хороший ресторан и наконец-то нормально поесть. Я была исполнена смелости. С тех пор, как я покинула дом своих хозяев, я ни разу не ела сидя за столом, потому что в ресторанах, несмотря на то, что они работали в три смены, у одинокой женщины не было ни малейшего шанса занять столик. Но в тот вечер я твердо решила усесться за столик, накрытый белой скатертью, и насладиться едой. Это поможет мне благоразумно дождаться возвращения мужа. Он вернется ко мне. Он ко мне вернется, и он писал, что никогда больше не покинет меня. Господь услышал мои молитвы. Он вернул мне любовь Тонио. Я чувствовала, что он благословил меня среди толпы. Мне хотелось вознести хвалу Творцу прямо на улице. Мне с трудом удавалось сдерживать радость. Я пританцовывала, идя по тротуару главной улицы Поа. тусклый синий свет в сумраке затемнения указал мне ресторан. Множество голодных людей толкалось у входа и исчезало в дверях ресторана. В свою очередь я зашла в бар. От дыма, света, запахов из кухни и от всей этой толпы меня едва не стошнило. Но я голодала уже несколько дней, питаясь исключительно сухими хлебцами и сыром, купленным у крестьян, даже без стакана чистой воды. Мужчина средних лет, одетый в серый костюм с цветастым галстуком, лукаво поинтересовался, одна ли я. Я ответила. «Раз вы сидите у стойки, не могли бы вы заказать мне порцию портвейна? Двойную. Я заплачу сама». Он улыбнулся, заказал мне двойную порцию портвейна и сказал «Раза». «Я вас угощаю, мадемуазель. Я один. На двоих столик получить гораздо проще. Я живу в По и знаком с метродотелем. Он даст нам столик в следующую смену. Садитесь на мое место у стойки». Он приобнял меня за талию нежнее, чем просто по-дружески, и втащил на табурет. Я потягивала свой портвейн, мечтая о небе Африки, которое бережет моего мужа. «Я забыла о мужчине в сером, который фамильярно поглаживал меня по голой руке. Он настаивал, чтобы я заказала еще портфейна. Я согласилась, и мы продолжали выпивать. Он рассказал мне, как заработал состояние, торгуя подержанными галстуками, что никогда в мирное время не смог бы продать такое количество галстуков и что дела идут отлично». Я была так счастлива, что его развязность меня не шокировала. С тех пор, как я покинула Париж, это был первый ресторан, куда я наконец зашла поужинать. Надо снова начинать жить. Я оглядела публику. Возможно, среди клиентов окажется кто-нибудь из друзей. Лица, лица, сплошные лица, но я никого не знала. Плечи мои паникли. Я облокотилась о стойку и каждые пятнадцать минут заказывала новую порцию портвейна. У сердца было спрятано письмо-талисман, и я ничего не боялась. Крепкие мускулистые руки обхватили меня, и я услышала крик. «Консуэлла! Консуэлла, неужели это ты? Пошли с нами!» «Консуэлла, ты давно здесь?» – произнес другой голос. И вот уже я сижу за столиком, покрытым белоснежной скатертью, о котором я столько мечтала, окруженная тремя старыми товарищами Тонио. Тремя его друзьями военными, рисковавшими жизнью в этой войне. Капитан и два майора. Все трое ранены, двое в ногу, третий в руку. Все трое в бинтах и на костылях. Благодаря этому нас обслужили по высшему разряду. И принесли блюдо лучше, чем остальным клиентам. Я вспомнила, что оставила мужчину в сером без всяких объяснений. Никто из этих троих не знал, что стало с их женами после эвакуации из Парижа. Любая связь была запрещена, им приходилось оставаться в госпитале из-за ранений. Сначала они оказались в Биаррице, но когда немцы заняли город, они бежали в По на стареньком грузовичке, который вела медсестра, прозванная ими Девы из Биаррицы. Я благословила небо за то, что оно послало мне настоящих друзей. Мы плакали, вспоминая о поражении. А к концу трапезы все трое хором воскликнули. Ты поедешь с нами. У нас есть комнаты в небольшом отеле. Нас пятеро, с тобой будет шестеро. Женщинам предоставляют кровати, мужчины спят на полу. Я пошла за ними как зверек, который наконец-то нашел пещеру, где можно укрыться. Мы пересекли двор, потому что комнаты располагались в мансардах, без простеней, без воды. Комнаты для прислуги. Придя в себя от пережитого, я предложила им. Я отвезу вас в свой дом в деревне недалеко от По. Как? У тебя есть дом недалеко от По? Настоящий дом в деревне? Это было бы слишком прекрасно. Ты шутишь? Нет, вовсе нет. Сегодня я получила первые известия от своего мужа. Я побежала в гараж, где оставила машину, чтобы спрятать там свое сокровище, его письмо. И представьте себе, обнаружила, что у меня есть еще десять литров бензина. Машинка у меня, машинка у меня маленькая, десяти литров хватает на сто километров. Я поехала за город, туда, где жили мои знакомые греческая семья, и служанка убеждала меня, почему бы вам не поселиться в деревне. Я ответила, что мне негде. Ее родители, — предложила она, — могли бы сдать мне костель Наполи, большой дом на ферме, старинное здание, окруженное огромными колодцами с питьевой водой и смоковницами. Я поехала к ее отцу и за тысячу франков в месяц сняла этот дом, чтобы у Тонио был угол, где отдохнуть, когда он вернется. «Я отвезу вас туда завтра». «Не завтра, сейчас же! Нам надоело спать на полу!» – вскричали мои друзья. Словно пехотный взвод, они мгновенно собрали сумки и сели в свою машину. Как военные, получившие боевые ранения, они имели право на некоторое количество бензина. «Мы, можно сказать, взяли приступом Костель-Наполий. Каждый захватил себе комнату, и на огромной ферме началась почти семейная жизнь». Иногда в доме появлялись солдаты, которых перебрасывали из Африки в Англию. Они приносили последние новости. Мое ожидание на почте сократилось, потому что военные проходили в первую очередь. Но больше не весточки от Тонио. В кафе один из летчиков сообщил, что Тонио уже вернулся во Францию. Думаю, что с того дня я словно оглохла. Как он мог не предупредить меня? Это невозможно. Я получила письмо, мое письмо, его последнее любовное письмо, письмо верности. Он клялся мне, что вернется живой, что больше никогда меня не покинет. Я только что провела три удивительно спокойных месяца в окружении друзей военных. Один из них, зная о моих страданиях, и сам чуть не плакал. Красавец капитан не понял, какую боль он причинил мне и что вызвало у меня такое потрясение и бурный поток слез. Майор расспрашивал его о демобилизации моего мужа, и тот ему все рассказал, и даже добавил, что он слышал, как Тони уговорил, что собирается поехать к своей семье в Агей. Я была в отчаянии. Я с трудом вставала с постели, меня било дрожь. Ноги у меня подкашивались, словно у животного, умирающего в поле. Только смерть могла избавить меня от этой лихорадки ожидания. Через несколько дней я получила телеграмму от Мурра, в которой он назначил мне свидание в гостинице «Центральная», в По. На это свидание я пришла как самнамбула. С того момента, как я получила телеграмму, друзья следили за каждым моим движением. Моё свидание было их свиданием – Они сели в кружок на кухне фермы и умоляли меня поскорее вернуться вместе с Тонью. На ферме Наполи не оказалось ни одного зеркала. Я не могла даже посмотреть на себя. Друзья сыграли для меня роль зеркал, давая советы по поводу моего нехитрого наряда, пообносившегося после бегства из Парижа. Женщины одолжили мне платочек, расческу, брошь и даже жемчужное ожерелье. Когда я пришла в гостиницу Центральная, мне передали просьбу мужа подняться в номер семьдесят. Слуга осмотрел меня с головы до ног и провел к двери. Я тихонько постучала. Хриплый голос заорал: "Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бойдите." Слуга вздрогнул и попятился, повторяя: "Входите, входите". Мне никак не удавалось повернуть ручку. Снова раздался голос Тонио: "Я уже лег. Поверните ручку вправо и входите же наконец". Он действительно лежал в постели. Я выключил свет. Я уже засыпаю. Если хочешь, зажги лампу слева у двери. Нет, мне не нужен свет, ответила я. Я не видела его со времени нашей разлуки в Лафейре. Он лежал с очень бледным лицом, наполовину скрытым подушкой, глаза прикрыты. Я хотела его поцеловать. Я мечтала стиснуть его в объятиях, рассказать ему, как я ждала его, как я его люблю. Он закрыл глаза и пробормотал: «Как же я хочу спать». Тогда я начала медленно раздеваться. Тонио внезапно сел на кровати и остановил меня тем же хриплым голосом. «Нет, нет, не стоит. Уже час ночи. А мне в три вставать. Мне надо успеть на поезд. Я возвращаюсь в Агей, так что, дорогая...» «То есть мне едва хватит времени, чтобы зайти за вещами на ферму Наполи?» Наивно спросила я. «Нет, потом я еду в Виши. Когда вернусь, я посвящу вам больше времени. Самое благоразумное, что вы можете сделать...» «Это сейчас же вернуться к вашим друзьям». Слабым голосом я объяснила ему, что в это время невозможно найти такси, что идти пешком до фермы – это полчаса через поля, и дорога абсолютно тёмная. «Послушайте», – серьезно начал Тонио, «я действительно советую вам вернуться». Моё сердце сжалось, всё пламя разом превратилось в пепел. У меня не осталось больше ничего. Я закрыла глаза – Я не знала кричать мне или плакать. У меня в сумочке лежало его последнее любовное письмо, где он говорил, что никогда больше не покинет меня. Я вынула его, перечитала и положила ему на подушку. Тонио посмотрел на письмо и не сделал ничего, чтобы удержать меня, когда я уходила в ночь на темную дорогу, ведущую на ферму Наполи. Мои друзья так и сидели кружком перед камином. Я вернулась, как побитая собака. Ни слез, ни надежды не отражалось на моем лице. Что-то развалилось, сломалось внутри меня, и это выражалось в безостановочном покачивании головой слева направо, словно у человека, страдающего тиком, который постоянно мотает головой. Нет, нет, нет, нет. Я снова увидела Тоню. «Видела ли я его на самом деле? Это невозможно!» «Нет, нет!» – качала я головой. Я подошла к огню, даже не посмотрев на лица друзей, обеспокоенных этим тиком, который постепенно усиливался. Наконец я смогла тихо говорить. «Нет! Нет!» «Что? Что? Нет? Расскажи нам, Консуэлла, что с тобой произошло! Ты видела своего мужа?» «Нет! Да, нет!» Нет, ты сошла с ума, настаивал майор. Ты нас пугаешь. Объясни, что произошло. Нечего объяснять. Я не знаю. Я видела его всего несколько минут. Он сказал мне, что хочет спать, чтобы я возвращалась домой, что когда-нибудь он приедет повидаться со мной. Мы даже не прикоснулись друг к другу. Произнеся эту фразу, я наконец смогла расплакаться в объятиях майора. Ладно, ладно. Представь себе, что ты его вообще не видела. Вот выпей стакан виски. Это оказалась та самая бутылка, которую я выпросила у маркиза де Готальмина для Тонио. Майора обнаружил ее, хотя я спрятала бутылку, написав на этикетке для Тонио. Он нашел ее и разлил на всех. Но так было даже лучше. Мои нервы не выдержали, и я начала громко смеяться. У женщин, которые безуспешно пытались меня успокоить, тоже начался приступ сумасшедшего хохота. Разожгли огонь, и поздно ночью капитан, награжденный орденом почетного легиона, все еще распевал «Он вернется на Пасху или на Троицу». Я не двинулась из своего кресла, и перенейское солнце застало меня сидящей у огня и пытающейся понять тайны человеческого сердца». За мной присматривал майор. Время от времени он подбрасывал полено в огонь, ворошил угли, несколько раз ни слова не говоря, погладил меня по волосам. Утром он заставил меня выпить чашку кофе. В горле у меня пересохло. Я любила этот запах кофе с молоком. Я смотрела на лицо майора, он казался мне добрым и красивым. Он протянул мне дымящуюся чашку из белого фаянса. Я медленно поднялась, и он произнес: "Если ты любишь меня, поцелуй меня. Мы поженимся, и я никогда тебя не брошу." В полдень я проснулась на берегу реки. Майор склонился надо мной и веточкой щекотал мне лоб. Ты спишь, как ребенок. Посмотри, что я поймал, пока ты спала. В ведерке у моих ног капашились раки. Пошли, мы их сварим. Захвати камни, разожжем костер, и это будет наш обед. Он направился к дому, неся меня на спине, внезапно растроганный моей хрупкостью, моим безумием, потрясенной невероятной любовью, которая разрывала мне сердце. Он хотел спасти меня. Я спросила его, как я очутилась в поле, потому что сама ничего об этом не помнила. Он рассказал, как принес меня сюда, спящую на руках, вымыл мне голову, заставил меня выпить чистой воды и пел мне песни, пока я снова не забылась спокойным сном. Придя в себя, я решила собрать букет полевых цветов. Мне попался клевер с чудермья листиками. Мы с майором взяли себе по цветку, и я до сих пор вспоминаю его тогдашний совет: никогда не оглядывайся. Помни, что в самых чудесных легендах тот, кто смотрит назад, превращается в каменное изваяние или соленой столб. Насвистывая военный марш, он унес меня далеко-далеко к лесу. А потом однажды я получила письмо от мужа, который приглашал меня пообедать в по. Я показала его майору. Тебе действительно нужно туда поехать? – спросил он меня. Я тяжело вздохнула. Мне кажется, ты все еще страдаешь, – печально произнес он. Поезжай, я довезу тебя на машине до деревни и подожду там, чтобы отвезти обратно. Мы с мужем, как всегда, сидели друг напротив друга, словно ничего не произошло, обмениваясь заезжими фразами старых супругов. Как поживают родственники? В поезде было много народу. Сегодня жарко. Погода портится, кажется, пойдет дождь. Ты хочешь есть? Советую тебе взять побольше риса. Сейчас его трудно достать. Тонио заметил клевер с четырьмя листочками, который я носила в медальоне на шее. Эта побрикушка заинтересовала его гораздо больше, чем я и все мои истории. Он без труда открыл медальон. У него были пальцы, как у волшебника, и удивился. Нежное воспоминание, спросил он меня с грустным смешком. Нечто большее, серьезно ответила я. Мне можно знать? Да, я как раз собиралась вам сказать. Я помолвлена с Клевером, насмешливо спросил он. С тем, кто подарил мне этот клевер, и давно, продолжал допытываться он уже с меньшей иронией, с того вечера, как вы посоветовали мне вернуться домой. Но Кунсоэло, я же вам объяснил, жена моя, что я приеду к вам. Вот и я. Слишком поздно, слишком поздно. Я обручена с одним из ваших друзей. Возможно, для нас обоих так лучше. Потому что вы предпочитаете оставаться вдали от меня, а не рядом. Это вы так говорите. Я ничего не говорю, я не спорю. Мне нужен спутник. Я больше не хочу оставаться одна. Извините, уже поздно, меня ждут. Я приехал, потому что в письме, которое я получил в Лажере, вы упомянули, что дали обед отправиться в Лурд, если я вернусь с войны. Так как я вернулся к вам живым, пришлось время исполнить обет. Я знаю, что для вас это очень серьезно, и нам как раз хватит времени. Поверьте мне, мы всего в часе езды от Лурда, так что вы легко вернетесь домой этой ночью. Да, я помнила. Я дала этот обед в тот день, когда мною овладело отчаяние, когда я бежала по дорогам Франции среди таких же обездоленных. Тогда я упала на колени под полным беды и запаха врагов небом и прокричала: «Боже, Боже, верни моего мужа на эту землю целым и невредимым! Обещаю тебе, когда он вернется, я за руку отведу его в Лурд, чтобы смиренно благодарить тебя». Так что мы с Тонио поехали в Лурд, держась за руки, чтобы исполнить мой обет. Тонио был серьезен. Мы окропили друг друга водой из лурдского источника. Муж расхохотался и заявил: Ха -ха, "Ну что, дело сделано. Вы ничего больше не должны небесам, но я прошу вас в последний раз поужинать со мной. Мне кажется, нам надо многое рассказать друг другу." Нет, Тонио, мне больше нечего вам рассказать. Он снова рассмеялся и потащил меня за руку в гостиницу Амбассадор, уверяя, что там подают превосходный портвейн. Ее владельцем был некий капитан. Нас там, словно бы ждали, и тут же отвели в отдельный кабинет. Меня это слегка шокировало, ведь я теперь помолвлена с другим. Тонио объяснил, что если хочешь хорошо выпить и закусить, следует скрыться в отдельном кабинете, потому что во Франции продовольствие начинает подходить к концу. Придя в жизнерадостное настроение, Тонио рассказал мне о лурдских чудесах, прочел целую лекцию о слове чудеса и о последствиях чудес. Портвейн действительно оказался отменным, и я чувствовала, что начинаю успокаиваться. Я была счастлива видеть его добрым, разумным и нежным, таким, каким знала раньше. На самом деле не он, не я не виноваты. Тот вечер оказался похож на вечер нашей первой встречи. Я была счастлива и от всего сердца благодарила его за это небольшое чудесное путешествие, доказавшее мне, что я не ошиблась в его благородстве и порядочности. За портвейном последовал обильный ужин. Еда пахла восхитительно. Хозяин ресторана зашел поприветствовать нас. Когда зажгли свет, я осознала, что прошло уже много времени, что я нахожусь не в По, а в другом городе, и что у майор все еще ждет меня. Муж прочел мою внезапную тревогу по нахмуренному лбу. Может, ему позвонить? Не беспокойтесь, я схожу. Дайте мне его номер. Я объясню ему, зачем мы сюда приехали, и он ушел звонить. Я ждала его почти час. Хозяин налил мне рюмку невероятно вкусного сливочного ликьера. Наконец появился Тонио и огорченно сообщил мне: майор просил вам передать, что не будет больше ждать вас. Он обижен. Послушайте, Консуэло, улыбаясь, добавил он, почему бы вам не обручиться со мной? Ликер неожиданно стал горьким, когда я услышала суровую отповедь майора, который из-за короткого путешествия в Лурд послал меня к черту. «Не обижайтесь, все мужчины одинаковы», — сказал Тонио, все еще улыбаясь. «Будьте добры, обручитесь со мной тем же клевером». Не успела я произнести ни слова, как Тонио снял медальон с моей шеи. И вскоре я уже очутилась в роскошном номере отеля «Амбассадор». Я была не только помолвлена, но и снова вышла замуж за собственного мужа. Утром Тонио поил меня дымящимся кофе с молоком и шептал мне на ухо. «Моя дорогая Консуэлла, прошу прощения за все страдания, которые я вам причинил и которые еще причиню». Вчера я и не думал звонить майору. Чашка выпала у меня из рук. Мы провели еще одну ночь в этом отеле. Мой муж был обеспечен как птица. На следующий день он сообщил мне, моя дорогая жонушка, я должен покинуть вас и, вероятно, надолго. Мне поручено задание за границей, а вы остаетесь в одиночестве ждать меня.